«Хотя нет, подожди пока. С бородой походи». «Кто это хоть был?» Я показал на пакет совсем что я собрал с убитых на столе. «Выясним. За нас не беспокойся», ответил Дэмси с намеком на то, что до меня информацию все же доводят в части, касающиеся. А касается она меня только местами. «Любимая, я в городе, но я иду спать прямо сейчас», сказал я в телефон Анити. «Покормить?»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 Что-то я соскучилась.